Риной Ютику по фэншую Как преобразовать свой дом и свою жизнь Читает Марина Черенкова Пролог Фэншуй для начинающих Основы Итак, что такое фэншуй? Что такое фэншуй? Коротко его можно описать как руководство по привлечению удачи. По фэншуй благополучие целиком и полностью зависит от окружающей нас обстановки. Значение имеют и еда, и одежда, и жилище, и даже наши действия. Когда мы организуем свое жизненное пространство в соответствии с принципами фэн-шуй, удача идет нам навстречу, иначе нас ждет незавидная судьба. Фэншуй даже называют наукой о гармонии с окружающей средой. Это дисциплина, которая учит, как можно улучшить свою жизнь, используя отцы жизненную энергию. Что такое фэн Фэншуй? Вкратце проследим историю фэншуй. Это искусство зародилось в Китае около 4000 лет назад. Изначально под словом фэншуй понимался главным образом. Географический подход к планированию новых городов или выбору благоприятных мест для захоронения Фэншу использовался также в военном искусстве для определения энергии Ци Земли и наилучшего времени для наступления. В романе XIV века Троецарствие многие выдающиеся полководцы, в том числе известный гений и стратег Джуге Лян Кунмин, описаны как опытные практики фэн-шуй. Фэн-шуй распространился по многим странам Азии, но особенно стал популярен в Корее во времена династии Чосон. Из-за небольшой территории страны в корейском варианте фэн-шуй делался основной акцент на элементах частной жизни, таких как дизайн интерьера и расстановка мебели. Этот особый стиль известен как Чосон-фэн-шуй. В создании гармоничной среды важен баланс инь-ян. В Фэншуй шуй все рассматривается с точки зрения равновесия инь и ян. К инь относят темные, холодные или старые стороны чего-либо. Ян же обладает противоположными характеристиками, такими как свет, тепло и новизна. Баланс инь и ян – как двух взаимодополняющих частей энергии ЦИ чрезвычайно важен. К примеру, если в вашем организме слишком много энергии инь-ци, вы можете легко заболеть. Избыток застойной энергии инь-ци в организме называется си-ци. Преобладание же Ян-Ци, полной тепла и жизненной силы, называется Шен- Ци. Новые объекты до краев наполнены позитивной шен ци, однако по мере старения и изнашивания у них все больше проявляется негативное – си-ци. Человеческий организм получает энергию ци из окружающей среды, поэтому если вы живете в пространстве, наполненном темной си-ци, вы естественно пропитываетесь отрицательной энергией, делающей вас невезучим, несчастным человеком. С другой стороны, если вы поместите себя в среду, полную светлой Шен Ци, судьба будет к вам добра и пошлет благоприятные встречи и возможности, вы станете очень счастливым и удачливым человеком. Все во Вселенной состоит из пяти первоэлементов. Помимо баланса инь-ян, еще одним важным принципом фэншуй является концепция УСИН известная как теория пяти стихий. Согласно этой концепции, все сущее во Вселенной берет начало от одного из пяти первоэлементов и обладает свойствами, ему присущими. Это дерево, огонь, земля, металл и вода. Цикл взаимопорождения ЦИ Дерево Дерево горит в огне, Огонь разгорается от дерева. Огонь. Огонь дает пепел и удобряет землю. Земля нейтрализует огонь. Земля. Металл рождается в глубинах земли. Металл. Металл обогащает воду минералами. Вода. Вода способствует росту дерева. Вот простой способ понять данную идею. К стихии дерева относятся в первую очередь деревянные вещи. Предметы, изготовленные из пластика, синтетических волокон или стекла и помещенные в ярко освещенные места, принадлежат к стихии огня. Первый элемент земля является основой глиняной посуды и других керамических изделий. Металлические или круглые предметы символизируют металл а воду представляют объекты изогнутой формы и стекло, размещенное в затемненных местах. В фэншуй все вещи и явления можно отнести к одной из этих пяти категорий. Циклы взаимопорождения и взаимопреодоления пяти первоэлементов. Определенные комбинации пяти первоэлементов создают цикл взаимопорождения, известный как сян-шен, в котором первоэлементы взаимно поддерживают и усиливают друг друга. К примеру, металлы естественным образом образуются в земле, поэтому первоэлементы металла и земля производят регенерирующую ци. Металл и земля питают друг друга и вследствие этого находятся в отношениях взаимопорождения. В то же время существуют комбинации пяти стихий, в которых первые элементы конфликтуют друг с другом и, соответственно, теряют свою силу. В данном случае речь идет о цикле взаимопреодоления, известном как сян -ке. Вода гасит огонь. Поэтому эти два первоэлемента элемента не производят регенерирующей энергии, они находятся в отношениях взаимопреодоления. Основное правило организации жизни по фаншуй по максимуму использовать комбинации взаимопорождения и избегать комбинаций взаимопреодоления. Цикл взаимопреодоления Дерево берет из земли питательные вещества и обедняет почву. Земля впитывает и загрязняет воду. Вода гасит огонь. Огонь размягчает металл. Металл рубит и губит дерево. Расхламление и организация пространства по фэн-шуй. Фэн считается искусством гармонизации внешнего мира. Те, кто практикует фэн-шуй, уверены, что обстановка, в которой мы живем, определяет судьбу. Под внешним миром подразумевается все, что мы едим, как одеваемся, где живем и даже что делаем. Хотя необходимо обращать внимание на все аспекты собственного окружения, особую важность имеет организация жилого пространства. Дом – это обитель благополучия. Люди, чье жилое пространство плохо обустроено, постепенно теряют удачу и счастье. Часто фэн-шуй сводят к дизайну интерьера или домашнему декору. Например, обсуждают, какие амулеты и куда положить в соответствии с принципами фэншуй. Но на самом деле золотой принцип увеличения ЦИ заключается в том, чтобы научиться выбрасывать ненужные вещи и правильно хранить нужные. По фэншуй зоны хранения вещей это зоны хранения вашей ЦИ. Шкафы, кладовки, гардеробные являются чрезвычайно важными пространствами, определяющими физическое, душевное и материальное благополучие человека. Вы с большей вероятностью привлечете в свою жизнь трудности, если будете накапливать хлам и отвернете от себя богатство и удачу, если в ваших шкафах будет царить беспорядок. Благо и символические значения, приписываемые пяти пер элемента дерево благо карьера, успех, учеба символические значения информация, слова, звуки, амбиции, аудио и видеооборудование, информационные устройства, деревянные предметы, хлопок, кислая пища, напитки, цитрусовые, юношеское поведение, массовые коммуникации, Модная одежда и аксессуары, современная музыка, спорт. Огонь, благо, красота, статус, популярность. Символические значения. Титулы, статус, обогащение. Интуиция, искусство, красота. Пластик, блестящие предметы. Виды деятельности, связанные с сильными эмоциями. Индустрия моды и красоты долевые инвестиции, азартные игры, ракообразные, креветки, крабы и блюда из моллюсков. Земля. Благо. Брак, семья, недвижимость. Символические значения. Трудолюбие, стабильность, настойчивость, традиции, сбережения. Смена работы, оформление интерьера в японском стиле, аксессуары в азиатском стиле, японская кухня. Вареные блюда, фарфоровая посуда, обувь на низком каблуке, эластичные материалы, уроки и кебаны и чайного этикета, садоводство. Металл. Благо. Деньги, финансирование, бизнес. Символические значения. Приятное времяпрепровождение, поддержка окружающих. Богатый образ жизни, еда и напитки, сладкие десерты, жизнерадостность. Драгоценные металлы, лезвия, круглые предметы, высокая мода, роскошные брендовые вещи, ювелирные изделия. Вода. Благо. Любовь. Отношения. Символические значения. Доверие, отношения, контакты, секреты, любовные интриги. Женское поведение, женская мода, кофточки, кружевные материалы, ажурные чулки японское саке, блеск для губ, палантины и шарфы, шифоновые изделия.